Глава пятая. «Вы уверены?» Я пожал плечами. хейзел я ни в чем не уверен. Как я уже сказал, это подслушанный разговор, участником которого я не был, я предпочел бы, чтобы вы не спешили делать выводы. Я всего лишь подумал, что вам следует знать, что я услышал. Женщина напротив меня нахмурилась. хейзел Уилкинс, вдова лет шестидесяти пяти» владелица трех отличных квартир с видом на океан в жилом комплексе «Океанские волны». Она была с головы до ног одета в вещи из бутиков, расположенных на стеркви, отчетливо видном с того места, где мы сидели, наслаждаясь утренним кофе. За одним из столиков, выставленных на улице перед рестораном у Джонни Бо. Некогда светлые волосы моей собеседницы были пронизаны седыми прядями, однако она все еще сохраняла привлекательность. «Повторите еще раз». Слово в слово. Мне очень не хотелось начинать все сначала. Частично потому, что, несмотря на сорок минут энергичных занятий в спортзале, в голове до сих пор было нехорошо после вчерашних возлияний. Но главным образом потому, что разговор, на который я ссылался, был полностью вымышлен, и я не мог в точности вспомнить, что сказал в первый раз. «Подробности здесь не важны», — ответил я беззаботно, словно желая, — поднять нам обоим настроение. Главное, и он, и Мари цепко держатся за правило никаких переделок в этом сезоне, как было все последние годы. — То не такой себе любивый, — воскрикнула Хейзл, — а она и того хуже, и даже опаснее. Они просто заболеют от расстройства, если кому-нибудь не нагрубят. Как мне это надоело, и как надоели они оба. Я владела здесь недвижимостью с самого основания, «Они должны с этим считаться? Они должны считаться со мной?» «Уверен, они считаются», — сказал я, поднимая руку, чтобы подозвать официантку. Наша беседа уже затянулась. Мне пора отправиться в какое-нибудь другое место, подальше от прямых солнечных лучей. Просто они привыкли вести дела по-своему, а людям трудно привыкать к чему-то новому. Соблюдая статус-кво, они чувствуют себя уверенно и уютно». «Всем нужны веские причины для перемен». Я мог бы до бесконечности цитировать эти надерганные из разных источников мантры, способствующие самосовершенствованию. Но, к счастью, подошла официантка со счетом, хотя и не та, что нас обслуживала. Это, кстати, оказалась та же самая девушка, которая занималась нашим со столиком вчера вечером. Она явно заметила мое удивление. «Передача смены», — пояснила она. Или же деби попросту взорвалась. Никогда не знаешь наверняка. Здрасте, — прибавила она, запоздала узнавая меня. Уже вернулись. Надо выдать вам карту постоянного клиента. А такие бывают? На самом деле нет. Но, наверное, можно сделать нечто похожее. Например, прямо из салфетки с нашим логотипом. И какие льготы будут мне полагаться? Ну, точно не знаю, — призналась она. Но сама карта будет внушать всем уважение. Я протянул ей кредитку american Экспресс». Она скрылась в дверях ресторана. «Вы часто сюда заходите, Билл?» — поинтересовалась хейзел чуть приподняв бровь. «Был вчера вечером», — пояснил я. «Мы со Стефани отлично попировали на балконе. А эта девушка нас обслуживала. Наверное, дела у вас идут просто прекрасно, если вы постоянно захаживаете в такое место. Вряд ли это можно назвать «постоянно». Вчера у нас была годовщина. Она кивнула. Ее взгляд затуманился. «Фил Уилкинс умер шесть лет назад. Но не надо быть гением, чтобы понять. Жена до сих пор по нему тоскует. Я пару раз встречался с Филом вскоре после нашего переезда во Флориду. И, несмотря на последнюю стадию рака, было очевидно, что у этого человека замечательный характер. Хейзл держалась по-прежнему бодро, однако чувствовалось, что она утратила смысл жизни». Она держалась ровно потому, что так полагается, а не потому, что не хотела расстраивать окружающих или ее волновало, что подумают они, оставшиеся в живых. Как будто муж велел ей сидеть здесь и ждать, пока не подгонит машину. Но так и не вернулся, чтобы ее забрать. Руки Хейзл лежали на круглом металлическом столике, как будто их положил кто-то другой. Я осторожно накрыл ее пальцы ладонью и сказал, как будто меня только что осенило. «Послушайте, может быть, вы хотите, чтобы я переговорил с Тони?» «А вы можете?» Ее взгляд прояснился, она вернулась в настоящий момент. «Только чтобы он не знал, что это исходит от меня. Я всего лишь хочу продать две квартиры. Третью оставлю, буду в ней доживать. А уж наследники потом пусть делают, что хотят. Океанские волны — часть моей жизни, и я не хочу ее лишиться. Я только хочу получить право на небольшие переделки, понимаете? Я люблю это место, потому что до сих пор вижу здесь Фила. Но я подумала, может быть, мне не стоит видеть его так часто. Она отвернулась. Иногда, пока я пытаюсь заснуть, кажется, что он стоит у постели, глядя на меня сверху вниз. Это в некотором смысле замечательно, однако если он все равно не может лечь рядом, то, наверное, мне лучше обходиться без него». «Вы понимаете, о чем я?» «Понимаю», — заверил я, ощущая себя крайне неловко, и откинулся на спинку стула, убрав за одной руку. Официантка вернулась с моей кредиткой. Она будто почувствовала, что Хейзл переживает особенный момент, и отдала карточку украдкой, не произнеся ни слова. «Я сделаю все, что в моих силах», — заверил я. Хейзл улыбнулась. «Вы славный молодой человек, Билл», — сказала она. Подъезжая к конторе, я сумел избавиться от впечатления, оставленного встречей. Самой разумной тактикой мне представлялось посеять настоящий раздор между владельцами океанских волн. Я не ожидал, что недовольство Хейзл Уилкин с декором настолько глубоко личное, но тем лучше. Деловые соображения приходят и уходят, как прилив и отлив, а личные переживания постоянно с тобой. Если кто-то, кто знаком с Томпсонами всю свою жизнь, готов поверить, что я могу быть посредником, все идет отлично. На самом деле, меня не слишком волнует, получит ли Хейзел то, что хочет. Когда я вошел, каран на месте не было. Жанин стояла, склонившись над столом каран и что-то разрезала ножницами. Вот лично я, если бы родился и вырос во Флориде, сделал бы все, чтобы не разжиреть с возрастом». При такой жаре и влажности это подсказывает инстинкт самосохранения. Однако Джанин придерживалась иных убеждений, и когда влезала в ярко-голубые джинсы Стрейч, ее зад являл собой объект, который мы с Карен дружно считали совершенно не супер и не безупречным. — Привет, — сказал я. Джанин писнула и развернулась. Увидев, что это я, она закатила глаза и прижала к сердцу пухлую руку. Она делает так каждый раз, когда случается что-то, о чем не твердели тысячу раз по радио, телевидению или через социальную рекламу. Для меня полная загадка, как она умудрилась при этом дожить до двадцати шести. «Ой», — сказала Джанин, — «это ты, собственной персоной. А ты кого ожидала увидеть?» «Ну, никогда не знаешь». «Наверное». «Как твой?» — я попытался, но так и не смог вспомнить имени ее отпрыска. Выздоровел? Честно говоря, меня это нисколько не заботило, однако сегодня утром один датский блогер предложил ломать сложившиеся стереотипы, пытаясь входить в сознание и жизни других людей, какими бы ничтожными и скучными те ни казались, и выстраивать новые связи для развития позитивного мышления. — Ему получше, — осторожно ответила помощница. Какой-нибудь циник мог бы предположить, что на самом деле ребенок, чье имя я внезапно вспомнил, Кайл его зовут. Здоров, как бык, и педиатры показывают его всем в качестве примера для подражания. Просто мать не хочет себя в этом признаваться, надеясь до конца недели прогулять еще полдня. Отлично, просто прекрасно. Джанин вдруг улыбнулась. «Как прошел твой ужин?» Вопрос прозвучал как-то странно, словно она упрекала меня в излишней скромности. Я нахмурился, сбитый с толку. «Ну, у боже, глупый!» — уточнила она. — «Все прошло хорошо. Я так давно туда собираюсь. Разумеется, мне пока не почину, но однажды обязательно схожу». «Все было великолепно», — ответил я. «Как всегда. Но откуда ты знаешь, что я туда ходил?» Настала ее очередь удивляться. «Ты же сам просил меня заказать столик», — ответила она. «В конце недели прислал письмо по электронной почте». «Верно, верно» пробормотал я. Наконец-то разрешилась хоть одна загадка. Ну, разумеется, спасибо, что сделала. Мы чудесно провели вечер. Здорово. А где Карен? На самом деле не знаю. Она ушла примерно полчаса назад. Я спросила, куда она идет, из любопытства. И чтобы знать, если ты вдруг спросишь, но ну, она ответила только «встреча с клиентом». Так что, наверное, она на встрече с клиентом. Ясно сказал я. Куда отправилась Карен, я выяснил, как только начал просматривать почту. Она прислала мне записку, в которой объяснялось, что человек по имени Дэвид Орнер позвонил в разгар утра, пока я сидел, выслушивая откровения Хейзл о ее покойном муже. Спросил меня и попросил совет относительно продажи своего дома со всей обстановкой. Он хотел разрешить дело немедленно, как вполне правдоподобно объясняла в электронном письме Карен. И поскольку меня не было на месте, она отправилась на встречу с клиентом вместо меня. Она выражала надежду, что меня это никак не заденет. «Сука!» — пробурчал я. Она прекрасно знала, что еще как заденет. У Уорнера был тот парень, с которым я познакомился в баре на Континенте пару недель назад. У него на Лонгботе имелся дом за восемь миллионов, примерно в трех милях североотокеанских волн, и продажи этого дома — Должен был заниматься лично я. Я проделал всю подготовительную работу, познакомился с клиентом и развел огонь. «Что ты сказал?» — переспросила Джанин. «Просто кашлянул». Я написал Карен короткий ответ, в котором сообщал, в каком я восторге от новости, что она теперь занимается делами орнера и с нетерпением жду, когда то вернется, чтобы обсудить с ней сделку. Потом задумался, немного подправил письмо, сделав тон то чуть более дружелюбным, и поубавив иронии. Если подумать, Дэвид Уорнер в высшей степени капризный продавец. да чертиков мне надоел. Этот человек с зачесанными со лба черными волосами с проседью был тяжеловесный, неискренний, упивающийся собственной самонадеянностью. Местный парень, здорово приподнявшийся, в смысле разбогатевший, и убежденный, будто он умнее и опытнее любого во всех без исключения делах. Лично он продал бы свой дом лучше и быстрее и с куда большей прибылью, если бы не был так ужасно занят, работая богачом на полную ставку. Если Карен по уши увязнет в делах в ближайшие недели, то, скорее всего, не заметит, какую игру я затеял с Тони Томпсоном. Я отправил ей ответ, совершенно довольный собой. Я всегда живу настоящим моментом, но иногда приходится мыслить на несколько ходов вперед. К примеру, на месте Джанин. Я бы, чем монотонно твердить, что заведение у Джонни Бо мне не починул, урезал расходы на несколько недель или даже месяцев, накопил и сходил бы. И Стеф пошла бы со мной, ела бы цыпленка, пила воду со льдом и внимательно изучала десерты в меню. Двигаться вперед по жизни можно, лишь ставя ногу на следующую ступеньку, а затем подтягиваясь всем телом, и так раз за разом. В целом, писем, требующих ответа, было немного. Пара отказов, восклицаний вроде «Нет, я не собираюсь продавать квартиру прямо сейчас». И «Что? При таких ценах? Да вы с ума сошли!» Обычная чепуха и обновление из головной конторы, а также уведомление от Амазон, что мне отправлен мой заказ. Я так и не вспомнил, что заказал, так что подобные известия трудно назвать важным. Я дал Джанин несколько ерундовых поручений, а потом отправился на прогулку по кварталу. С тех пор, как появились сотовые телефоны, электронная почта и переадресация, сидение за рабочим столом свидетельствует не столько об усердии, сколько об инертности. Я прихватил с собой блокнот и составил список всех промахов, затруднений и неудач, какие смог припомнить. Спустя два часа я сидел за столиком перед рынком океанских волн со стаканом холодного кофе и головой, полной несформировавшихся планов, когда заметил, что машина «Карен», Огибает внутреннее кольцо. Та остановила машину, заметила меня, секунду поколебалась и подошла. — Спасибо, что взяла на себя встречу с орнером сказал я. — Хорошо, что ты оказалась на месте. Она сверкнула на меня глазами, открыла маленький портфель, вынула блокнот, вырвала несколько верхних листов и бросила на столик. Я склонился над ними. Заметки, касающиеся дома, сделаны убористым почерком Карен. «Он...» — она закусила губу. «Что?» «Поблагодарил меня за то, что я потратила на него время», — произнесла она ледяным тоном. «И сказал, что с нетерпением ждет встречи с тобой, чтобы действительно подготовить дом к продаже». Я откинулся на спинку стула, стараясь, чтобы у меня на лице не отразилось никаких эмоций. «Черт побери!» — сказал я, потянувшись за телефоном. «Хочешь, чтобы я ему позвонил? Поинтересовался, в каком веке, по его мнению, мы живем?» да пошел ты бросила карен и умчалась я сумел удержаться от смеха пока она не скрылась в дверях конторы но это было непросто боже как же непросто покончив с работой я как раз садился в машину когда зазвонил мой сотовый мистер билмур голос был молодой женский явно секретарский точно чем могу быть полезен я милания помощница дэвида орнера милания Это что, настоящее имя? Чем могу помочь, милания Мистер орнер немного расстроен, что вы не смогли встретиться с ним сегодня. О, — протянул я, — погодите-ка, только не надо обвинять меня, ладно? Он позвонил в контору, это после того, как я сказал, что связываться со мной надежнее всего по мобильному телефону, и сообщил, что желает встретиться немедленно, причем согласился встретиться с моей коллегой и, честно говоря, умудрился порядком ее расстроить. Я не стал высказывать все, что думаю о поведении орнера хотя на самом деле подобная мысль меня посещала. Однако всегда стоит донести до служащих, что вы им не ровня и не позволите, чтобы их босс использовал и вас тоже. Последовала небольшая пауза. — Да, это в его стиле. — Ага, с ними всегда так. Согласился я чуть более дружелюбным тоном, подразумевая, что мужчина... Да и женщина определенного возраста и обладающие определенным состоянием воображают, будто собственность действует подобно заклинанию, делает их неуязвимыми и позволяет вести себя с окружающими как угодно, не опасаясь сопротивления или ответного удара. Она поняла, что я имею в виду. И за это мы их любим. Ее голос тоже немного потеплел. Ну ладно, суть в том, что мистер Уорнер хотел бы довести дело до конца. Не могли бы вы встретиться с ним сегодня в девять? В девять? Так поздно? Я понимаю, перед этим мистер орнер должен присутствовать на одном ужине, однако он действительно хочет, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Я устал, да и похмелье все еще не отпускало, несмотря на несколько пригоршней аспирина. И Стеф немного рассердится, что я так поздно сообщаю ей о задержке, но скорее рассердится по обязанности, чем на самом деле. — Все-таки дом за восемь миллионов — это дом за восемь миллионов. Подозреваю, что даже в Библии сказано что-нибудь на этот счет. — Ладно, — сказал я. Записал продиктованный мне адрес дома, затем позвонил жене и сообщил, что приду поздно. — Что случилось? — Помнишь, я рассказывал тебе об одном типе, с которым познакомился у Кранка недели две-три назад, который подумывает продать дом? — Нет, — сказала она. — Должно быть, пропустила мимо ушей. — Ничего, зато я помню. И он тоже. — Хочет сегодня вечером переговорить со мной. Я должен с ним встретиться. Конечно, рабочий день уже кончился, но дом очень большой, можно оттолкнуть миллионов за десять. — А каран не может этим заняться. Она ведь не замужем, верно? Она наверняка не откажется от вечерней смены. — Нет, каран не может, — сказал я. — Да и мне не хотелось бы, чтобы комиссионные достались ей. — Но она пойдет с тобой на эту встречу? — Нет, это сольное выступление. — Ясно. — Между прочим, прихвати что-нибудь к ужину, потому что в холодильнике пусто, и вряд ли что появится к твоему приходу. — Хорошо прихвачу. — И веди себя хорошо, крутой малый. И Стеф повесила трубку, оставив меня гадать, что же она имела в виду.